По крайней мере, на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на Зиро, и тот честно жевелело ставить по 12 Фридрихсдоров. Поставили раз, второй и третий, Зиро не выходил. "Ставь, ставь!" толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался. Сколько раз проставили? спросила она наконец,скрижеща зубами от нетерпения. До «Да уж двенадцатый раз ставил бабушка. 144 Фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй, молчи, перебила бабушка. Поставь на зеро и поставь сейчас на красную 1000 гольденов, на вот билет. Красная вышла, а зеро опять лопнул. вратили 1000 гульденов. Видишь? Видишь? шептала бабушка. Почти всё, что проставили, вратили. Ставь опять на зеро. Ещё раз 10 поставим и бросим. Но на пятом razie бабушка совсем соскучилась. Брось этот пакостный зеришка к чёрту. На, ставь все 4000 гульденов на красную, приказала она. Бабушка, много будет. Ну как не выйдет красное, умолял я. Но бабушка чуть меня не прибила, а впрочем, она так толкалась, что почти можно сказать, и дралась. Нечего было делать. Я поставил на красную все 4000 гульденов выигранные Давича. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше. "Зиро!" воскликнул крупёр. Сначала бабушка не поняла, но когда увидела, что крупёр загрёп её 4000 гульденов вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что Зиро, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти 200 фридрихсдоров, выскочил как нарочно тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, дохнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись. Батюшки! Он тут-то проклятый и выскочил, вопила бабушка. Ведь я дакой, эдакой окаянный. Это ты, это всё ты! В свирепо накинулась она на меня, толкаясь. Это ты меня отговорил. Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы?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 Жива, не хочу быть, отыграюсь. Ставь. Поставили и проиграли. Ставь, ставь, все восемь ставь. Нельзя, бабушка. Самый большой куш 4. Ну, ставь 4. На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась. Видишь? Видишь? Затолкала она меня. Ставь опять 4. Поставили, проиграли. Потом ещё и ещё проиграли. Бабушка, все 12.000 ушли, доложил я. Вижу, что все ушли, проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться. Вижу, батюшка, вижу, бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая.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 два шага, бабушка. Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания: генерал Де Грие и мадмуазель Бланш с маменькой. Полина Александровна с ними не было, мистера Астля тоже. "Ну-ну-ну, не останавливаться", кричала бабушка. "Ну чего вам такое? Не когда с вами тут?" Я шёл сзади, Де Грие подскочил ко мне. Всё, давишняя проиграла и 12.000 гульденов в своих просадила. Едем пятипроцентные менять, шипнул я ему Наскора. Да Грие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку. Остановите, остановите, зашептал мне генерал в выступлении. А вот попробуйте-ка её остановить, шипнул я ему. Тётушка приблизился генерал Тётушка, мы сейчас, мы сейчас. Голос у него дрожал и падал. Нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид. По анту мы шли вас приглашать. Но ну тебя и с по антом, раздражительно отмахнулась от него бабушка. Там деревня, там будем чай пить. продолжал генерал уже с полным отчаянием мы будем пить молоко на свежей травке прибавил де грее с зверской злобой молоко на свежей травке это всё что есть идеально и делического у парижского буржуа в этом как известно весь взгляд его на естество и правду и ну тебя с молоком хлещи сам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 И они ушли по дороге к вокзалу. Мне предложили такой ужасный расчёт, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций. Ах, разбойники, закричала она, всплеснув руками. Да ну, ничего, меняй, крикнула она решительно. Стой, позови ко мне банкира. Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка? Но конторщика всё равно, ах, разбойники. Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго гневной и громко упрекала его в мошенничестве и торговала с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причём я помогал переводу. Серьёзный конторщик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 Наверное, не помню тогдашнего расчёта, но он был ужасен. Я наменял до 12.000 флоринов в золотом и билетами, взял расчёт и вынес бабушке. "Ну, ну, ну, нечего считать", замахала она руками. "Скорей, скорей, скорей! Никогда на этот проклятый зиро не буду ставить, и на красную тоже", промолвила она, подъезжая к вокзалу. На этот раз я всеми силами старался внушать ей ставить как можно меньше, убеждая её, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать её во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в 10, в 20 Фридрихсдорф, ну вот, ну вот, Начинала она толкать меня: "Ну вот, выиграли же! Стояло бы 4.000 вместо 10. Мы бы 4.000 выиграли. А то что теперь? Это всё ты, всё ты". И как ни брала меня до сада, глядя на её игру, а я наконец решился молчать и не советовать больше ничего. Вдруг подскочил Дегрее. Они все трое были возле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 Мадам, мадам, медовым голосом шептал бабушке Дегрее, протяневшись к самому её уху. Мадам, эдак ставка не идёт. Нет, нет, не можно. Каверкол он по-русски. Нет? А как же? Ну научи, обратилась к нему бабушка. Дегрее вдруг быстро заболтал по-французски: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 А самое дело-то не понимает. Пошёл на дом зашибетал Дегрие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало. Но ну, поставь раз, как он говорит, приказала мне бабушка. Посмотрим, может и в самом деле выйдет. Дегрие хотел только отвлечь её от больших кушей. Он предлагал ставить на числа по одиночке и в совокупности. Я поставил по его указанию по Фридрихсдору наряд нечётных чисел в первых 12 и по пяти Фридрихсдоров на группы чисел от 12 до 18 и от 18 до 24. Всего поставили 16 Фридрихсдоров. Колесо завертелось. Зеро, крикнул крупёр. Мы всё проиграли. Эт такой болван, крикнула бабушка. обращаясь к Дегрее: э, "А да ты какая ты мерзкий французишка, ведь посоветует же изверг. Пошёл, пошёл! Ничего не понимает, а туда же суётся". Страшно обиженный Дегрее пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошёл. Ему уж самому стало стыдно, что связался, слишком уж не утерпел. Через час Как мы ни бились, всё проиграли. Домой! крикнула бабушка. Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее и уж подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания: экая дура, экая дурында, старая ты старая дурында. Только что въехали в квартиру. Чаю мне.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 крикнул было Потапыч умилительно всплеснув руками, вероятно предполагая услужиться. Но, ну, ну, дурак, начал ещё хныкать. Молчи, собираться. Чтот скорее, скорее. Ближайший поезд отправится в 9.5 часов, бабушка. Доложил я, чтобы остановить её фурор. А теперь сколько? 0.5 восьмого. Какая досада. Но всё равно, Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе ещё два билета, сбегай туда, разменяй мне и эти, а то не с чем уехать. Я отправился. Через полчаса, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает со всем в Москву, они были поражены, кажется, ещё больше, чем её проигрышем. Положим, отъездом спасалось её состояние. Но зато что же теперь станет с генералом? Кто заплатит Дегрее? Мадмуазель Бланш, разумеется, ждать не будет, пока помрёт бабушка. И, наверное, улезнёт теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед ней, утешали её и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них. Отмежейтесь, чарти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет? кричала она над огние. А тебе, пиголица, чего надо? обратилась она к мадмозель Бланш. Чего, Юлишь? Чёрт! прошептала мадмозель Бланш, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла. Она 100 лет проживёт. крикнула она выходя из дверей генералу. А так ты на мою смерть рассчитываешь? завопила бабушка генералу. Пошёл! Выгони их всех, Алексей Иванович. Какое вам дело? Я своё прозвестала, а не ваше. Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Дэгрие за ним. Позвать Просковию, велела бабушка Марфе. Через 5 минут Марфа воротилась с Полиной. Всё это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо её было серьёзно, грустно и озабоченно. "Просковия", начала бабушка. "Правда ли, что я давечи стороною знала, что будто бы этот дурак отчим-то твой?" Хочет жениться на этой глупой вертушке француженке. Актриса что ли она, или того ещё хуже? Говори, правда это? Наверное, про это я не знаю, бабушка, отвечала Полина. Но по словам самой Медмозель Бланш, которые они неходят нужным скрывать, заключаю: довольно! энергически прервала бабушка. Всё понимаю, Я всегда считала, что от него это станет, и всегда считала его самым пустеейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал исполповников по отставке получил. Да и важничит. Я мать моя всё знаю, как в телеграмму за телеграммой в Москву посылали. Скоро лететь, скать старая бабка ноги протянет. Наследство ждали. Без денег-то его эта подлая девка, как её, Дюкомаш, что ли, и влакек себе не возьмёт, да ещё с собственными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты даёт, добром нажила. Я, Просковея, тебя не виню, не ты телеграммы посылала. И обстарам тоже поминать не хочу.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 Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Всё я знаю, Просковье. Не доведёт тебя этот французишка до добра, Полина вспыхнула. Я так и вздрогнув: "Все знают, один я стала быть ничего не знаю. Но, ну, но ну, не хмурься, не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худо, понимаешь? Ты девка умная".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 В Москве как будешь без места бегать, ко мне приходи, а рекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся. Я пришёл к себе в номер и лёг на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чём подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. А, французишка. Так стало быть, правда. Но что же тут могло быть иначе? Полина и Де Грие, господи, какое сопоставление! Всё это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтобы идти тотчас же отыскать мистера Астля и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астлей, вот ещё для меня загадка. Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю потапыч. Батюшка Алексей Иванович, к бары не требуют. Что такое? Уезжает, что ли? До поезда ещё 20 минут. Беспокоятся батюшка, едва сидят. Скорей, скорей, вас, то есть батюшка, ради Христа не замедлите. Тут же же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках её был бумажник. Алексей Иванович, иди вперёд, пойдём. Куда бабушка? Жива, не хочу быть, отыграюсь. Ну марш без расспросов. Там до полночи ведь игра идёт. Я столбенял, подумал, но тотчас же решился. Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду. Это почему? Это что ещё? Белины, что ли, вы все обнялись? Воля ваша. Я потом сам упрекать себя стану. Не хочу. Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши 50 фридрихсдорф назад. Прощайте. И я положив свёрток с фридрихсдорфами тут же на столик, под которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушёл. Ай, кайздор! крикнула мне вслед бабушка. Да не ходи, пожалуй. Я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мною. Ну, подымайте, несите. Мистера Астли я не нашёл и вратился домой. Поздно, уже в первом часу по полуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она всё проиграла, что ей Давича я наменял, то есть по-нашему ещё 10.000 рублей. К ней прикомандировался там тот самый полечок, которому она дала давичи 2 Фридрихсдора и всё время руководил её в игре. Сначала до полечка она было заставляла ставить потапыча, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил полечок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как смесью трёх языков, так что они кое-как уразумели друг друга.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 Даже за волосёньки раз отдёргала, право, не лгу, так что кругом смех пошёл. Всё, батюшка, проиграло. Всё как есть, всё, что вы ей наменяли. Довезли мы её матушку сюда. Только водицы спросила и спеть, перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она? Точь-что заснула. Пошли Бог с ней ангельские. Ох уж это мне за граница. Заключил Потапач